Глава третья. Для законного полета крылья веры должны быть очень большими. «Ну, рассказывай, а что ты узнал?» – спросила сестра, когда подробно отчиталась о встрече с русалами. «Да так, пособирал информацию, похоже, что у дендроидов, как и у всех православных, на все своя собственная точка зрения. А мы с тобой что, не православные?» В том-то и прикол. Мы с тобой просто крещенные, поэтому и крестики носим. Многие крещённые называют себя православными, но тут подмена понятий. Чтобы считать себя православным, надо воцерковиться, стать членом церкви. В общем, куча всего знать и делать. Ну да, я слышала, стала вспоминать Маргарита. Причащаться там, исповедоваться, Библию читать. Я думала, это все не важно, просто благочестивая традиция. В общем, готовься, завтра нам выскажут по полной, чем таинства отличаются от обрядов, почему нельзя веровать в душе. И все в этом роде. Я тут пообщался в чате, с воцерковленными православными, более категоричных субъектов я в жизни не встречал. Это, наверное, были люди, а не дендроиды. Пожилые дендроиды мудрые, они не будут нас агитировать в лоб. Да все переплющенные на вере одинаковы. Что люди, что дендроиды, поморщился Олег. Им бы побольше народу к себе в храмы заманить». Да мозги всем промыть. Слушай, а как ты думаешь, дядя Саша и тетя Анжела, воцерковленные или нет? Я думаю, они наполовину воцерковленные. Настоящим православным, между прочим, по утрам и вечерам молитвы положены читать. А тетя Анжела, как просыпается, сразу на кухню. Ну, причащаться они, наверное, ходят время от времени. Ой, смотри, Маргарита показала на Йоркшира, интенсивно выгрызающего у себя блох. Это, случайно, не тот субъект, который постоянно обзывается? — Ну да, из нашей парадной, — чисто по-ленинградски ответил брат. — Я его уже много раз встречал, видел его на днях с какой-то полной, ярко накрашенной особой среднего возраста. Пес ее очень сильно стесняется. Думаешь, это была его хозяйка? Думаю, это была его сожительница или, по-другому, партнерша. Официально это так называется. За употребление слова «хозяин» в отношении сожителя Йоркшир может и в суд подать. «Эй, гражданин собака, можно задать вам один вопрос?» «Это кого ты тут собакой назвал, чухонец?» Подпрыгнул на месте от негодования песик, понявший, за каким делом его застукали. Я что, похож на этих безмозглых тварей? У меня же интеллект в глазах читается. Да между тобой и мартышкой больше общего, чем между мной и каким-нибудь вонючим псом. А блохи у меня есть. Да, всех не перетравишь. Только выйдешь на улицу, они опять на тебя наскакивают. На антипаразитный отшейник у меня аллергия. И поэтому надо меня обзывать собакой. Они увидели, что... У Йоркширчика в глазах заблестели слезы. А слезы — есть признак мыслящего существа, собрата по разуму. Им даже стало искренне жаль этого бедолагу с сильно заниженной самооценкой. «Простите, мы не хотели вас обидеть. Мы хотели попросить у вас совета», — ласково сказал Олег. «Вы...» «Умеете путешествовать между мирами?» «Умею, конечно», — чавкнул Йоркшир, Шир, выкатывая глаза от изумления. «И вас могу переместить в другой мир?» «Ё-моё!» — воскликнул брат, не веря своим ушам. «Мы, дураки, обращались к титанам и гномам, а у нас тут путешественник между мирами под боком живет. Вы не шутите?» С какой радости мне шутить. Сейчас вот вызову скорую помощь, и вы переместитесь в другой мир. Скворешник называется. Там такие загончики, милые. Залюбуешься. В скворешнике вам обязательно помогут. «Пойдем», — схватила Маргарита за руку брата, увидев, что он побагровел от гнева. «Не обращая внимания на несчастное животное». «Я все слышу, чухонка!» — прокричал вдогонку Йорк Шир. «Сама обезьяна подал бы на вас в суд, да чувствую проиграю. Вы же на всю голову куку. -ку». На следующий день брат и сестра еле успели к началу службы в Спасе на Крови. О, радость! Они нашли, наконец, древо Борода, старый тополь вместе с десятком других разношерстных дендроидов. Тут были и дубы, и буки, и представители семейства сосновых, уже находились во дворе и сосредоточенно молились. Пришлось отстоять всю литургию, не будешь же отвлекать древесных великанов от молитвы. Сначала Олег нетерпеливо переминался с ноги на ногу, но потом ему даже начало нравиться и пение, и возгласы священнослужителей, и атмосфера в храме. Потом служба как будто бы закончилась, и брат направился к выходу. «Подожди, сейчас будет самая важная часть», — одернула его Маргарита. «Это временное затишье». Чтец начал что-то бормотать, а из боковой дверки алтаря вышел священник, и спросил, все ли исповедались. Трое человек, не успевшие исповедаться, до начала службы пошли за ним. Проходя мимо Олега, батюшка вдруг посмотрел парню в глаза и спросил, не желаете исповедаться, молодой человек? Маргарита думала, что брат ответит что-нибудь нагло и с вызовом, а он вдруг спокойно сказал, есть у меня пара грехов, и направился вслед за священником. Ей тоже ничего не оставалось, как встать в очередь на исповедь. После исповеди батюшка удалился обратно в алтарь, а Олег сказал сестре, «Прикинь, он меня до причастия допустил. Сказал, что в первый раз можно без поста. Как думаешь, стоит ли?» «Меня тоже допустил. Давай, причастимся, раз уж так получилось. Слушай, надо руки на груди скрестить." «Делай все, как все, и не ошибешься». Тем временем священник вышел из центральных дверей алтаря и начал причащать людей. Брат и сестра встали в хвост очереди из причащающихся. Хор запел «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Все прошло без сучка, без задоринки. Причастились, запели разбавленным вином, заели просфорой. «Круто!» констатировал Олег. «Мы теперь тоже наполовину воцерковленные. Можно почти на равных с Древобородом беседовать». И они вышли из храма вслед за священником и хором. Интересно было посмотреть, как причащаются тендроиды. Древобород Причастился первым, взял на руки батюшку вместе с чашей, и тот его причастил. Потом таким же манером причастилось еще несколько дендроидов, а потом старый тополь подхватил брата и сестру по очереди на руки и расцеловал. «Поздравляю со святым причастием, друзья мои!» — Проскрипел древесный великан. Это у нас так принято, троекратное лобзание в честь принятия святых даров. А вы откуда знаете, что мы? Начал был Олег, но прервался, сообразив, что дендроиду ведомы не такое. Хотя, с другой стороны, тот мог просто поглядеть в окошко. Это я подговорил батюшку вас причастить. Хитро улыбнулся древоборот. «Знал, что вы придете. Уж давно вас жду». «А откуда знали?» — не удержалась от вопроса Маргарита. «Когда поживешь на свете лет триста-четыреста, начинаешь предвидеть будущее. Эта земная жизнь потихоньку сливается с будущей жизнью, а в будущей жизни тайн никаких не будет». «Вы искали встречи со мной?» «Да, хотели кое-что у вас спросить», — подтвердил Олег. «Хорошо, сейчас батюшка выйдет с крестом, мы к нему приложимся и пойдем куда-нибудь в тихое место, побеседуем». «Помнится, вы говорили, чтобы подняться ввысь, надо опуститься вниз на самое дно». Что вы имели в виду? Первым делом спросил Олег Древоборода, когда они уединились в каком-то сквере. Ну, смотри, друг мой, большинство людей находятся на Земле и не помышляют о полете. А те, кто летает, космонавты, например, летают вместе с Землей. Ведь космические корабли — это... «Кусочек земли? Ты же, мой друг, летал без земли, поэтому знаешь, о чем я говорю?» «Лучше не говорите о полетах», — попросила Маргарита. «У брата это больная тема». «Все, что у нас есть в душе больного, нужно не вытеснять и задвигать, а прорабатывать и исповедовать». Итак, дорогой мой Олег, ты вкусил, что такое настоящий полет. Но ты летал незаконно. Хочешь научиться летать безгрешно? А это возможно? Когда поживешь на свете лет 300-400, понимаешь, что в этом мире нет ничего невозможного. Друг мой, к сожалению или к счастью, людям не дано крыльев, и они плохо приспособлены к полету без технических приспособлений. Нужна очень сильная мотивация, чтобы полететь. Люди привыкли ходить и идут каждый своей тропой. Вот если какой-нибудь человек окажется на дне пропасти, где света белого не видно. Он очень сильно захочет взлететь, чтобы вырваться со дна. И некоторым это удается, а при чаже крылья, они не хотят более ходить, как остальные люди, а поднимаются все выше и выше, к самому небу, «Я понял, к чему вы клоните», — сказал брат. «Только вы смешали физический полет и метафорический». «Как бы тебе объяснить?» — задумался старый тополь. «Дело в, в том, что летал ты -то тоже не совсем физически». «То есть как? Меня же видела куча народа». «Не все, что мы видим, является физическим. На самом деле...» По-настоящему физическому в этом мире очень и очень мало. Просто в детстве нас учат мыслить в физических величинах, и мы многое из духовного начинаем воспринимать в виде материального. Я думаю, со временем ты поймешь, о чем я говорю. Волшебство есть духовная категория, но, сталкиваясь с ним лицом к лицу, Неподготовленный человек может сойти с ума. Поэтому его сознание защищается, и он видит, например, вместо струи сиреневого цвета молодого человека, вылетающего из окна. Хотя в истинной реальности и струи света нет, а есть нечто неописуемое, типа матрица. Вспомнил Олег свой любимый фильм. «Одна реальность создана внутри другой». Ты прав, мой милый. А вторая реальность помещена внутри третьей. Первую реальность можно назвать физическим миром, вторую — духовным миром, а третью — главную — миром тварного света. Если человек летает, он всегда выходит во вторую реальность. Иногда он это делает законно, а иногда беззаконно, как ты раньше летал. Если ты сможешь обрести крылья веры, ты не только выберешься из пропасти. Ты со временем научишься летать по-настоящему, не метафорически, как, например, святой Серафим Саровский. Но для этого крылья веры должны быть очень-очень большими. В том мире, откуда мы прибыли, вообще никто не летает, грустно сказала Маргарита. Ты так думаешь? Пронзительно посмотрел на нее Древобород. Летуны Христа ради, и в нашем, и в вашем мире, большая редкость. А летунов, колдунов и в вашем мире хватает, хотя, конечно, поменьше, чем у нас. Кстати, по поводу колдунов можно узнать. Вы говорили нам не доверять карликам. Кто такой этот карлик, мастер Йода, который обучал Олега волшебству? – спросила сестра. Небелунк назвал себя мастером Йодой, – усмехнулся один дроид. Ну, если уж говорить в терминах джедаизма, то карлики — это ситхи, джедаи, служащие темной стороне сил. Так что тут гном, как всегда, наврал. Правильно ему было бы представиться Дартом Сидиусом. Так он владыка ситхов? Поразился Олег. Вот тут я не уверен, милый мой. Думаю, что этот конкретный небелунг стремится им стать, но пока безуспешно. Главная цель ситхов — искушать людей. Они без труда могут попадать из своего черного мира в любой мир, созданный Богом. Но обычно им это и не требуется, достаточно просто подключаться к сознанию людей и других разумных существ так они мозговые паразиты я читал один роман про инопланетян которые манипулировали людьми подключаясь к их разуму а зачем им являться в виде гномов они бы рады появиться в виде рыцарей в сияющих доспехах но это у них Не всегда получается. Любой ситх – это духовный карлик. Существо, которое само себя духовно урезало. Убрало из своей души самый важный элемент. Поэтому образ гнома подходит им больше всего, ибо соответствует их духовному облику. А настоящие-то джедаи есть, которые светлой стороне силы служат? Не унимался Олег. Я теперь хочу увидеть истинного джедая. Друзья, пусть это прозвучит и нескромно, но истинный джедай перед вами. Я мастер Йодов, если вы можете это вместить. И пусть... Я не достоин своего звания, но если я скажу, что это не так, буду подобно ситхам лжец. Я по вдохновению силы встретил вас тогда во дворе и пытался предостеречь от ошибок. Я стоял и молился за твоей спиной, Олег, когда ты занес руку с распятием надурной. Я бы тебе, как поступить на приеме у безымянного. Я, как мог, оберегал вас от козней врага. — А почему же вы напрямую нам все с самого начала не сказали? — спросила Маргарита. — А вы бы меня послушали? Вам дана свобода воли, а делать жедаев мягко направлять вас к свету. Подсказывать, как лучше поступить Я не могу действовать хитростью Говорить неправду А вы еще не научились сердцем Хорошо отличать истину от лжи Да и сейчас, ребята, вы продолжаете стоять на перепутье. Поступите неправильно Будете всю жизнь мучиться А потом сия мука может Перейти за пределы земной жизни. Поступите правильно. обретете крылья веры. И будете подниматься все выше и глубже в синюю небесную высь. Вы хотите сказать, что вера это доброе волшебство? Вера это чудо. Самое главное. И единственное чудо в этом скорбном, дремучем мире. Несчастье тот, с кем это чудо ни разу не происходило. Блажен тот, кто хоть однажды прикоснулся к нему. Только вера может окрылить людей, приблизить их к нему. И вернуть нас в наш родной мир? Закончил за древоборода Олег. Ты прав, мой юный джедай. Иди за светом, и сам станешь светом. Закройся от света, и в тебе не останется ничего, кроме темы. Устали вы, милые мои, как я погляжу. А давайте-ка я напою вас святой водой, из нашего дендроидского источника. Она вернет вам силы. Брат с сестрой не успели опомниться, как дендроид подхватил их на плечи, словно юных хоббитов, и затопал куда-то на восток. Во второй половине дня Олег и Маргарита сидели в соседнем дворе, подальше от яснолиста, и обсуждали произошедшее за день события он просто супер крутой восхищался брат старым дендроидом я правда не все понял из того что он говорил но чувствую что он волшебник не хуже ни белунга а ты думал что древоборот мозги нам будет промывать так он и промыл но знаешь когда ум твой очистится от всякой грязи жить становится «Намного легче. Регулярная промывка мозгов, похоже, необходима для здоровья. Только я и по-прежнему не понимаю, как нам вернуться домой. Практически, а не теоретически». «А давай встретимся с Лидой и Костей и расскажем им все», — предложила сестра. «Они, как-никак, наши главные друзья в этом мире». «Точно. Плюс к тому спросим, как зовут...» Сына Ферапонтия, он вроде бы священник в Исакиевском соборе. Может он скажет нам более конкретно, как нужно поступить? Да я и сама уже подумывала не обратиться ли к нему. Видишь, мы стали мыслить синхронно, как настоящие сестра и брат. Решено. Сначала встречаемся с ребятами, а потом идем в Исакиевский. С русалятами, ты хотела сказать? Хорошо, договорились.